Глава 12. Ради этого она отдала все и радовалась, что так поступила. А лежала в темноте. Железная крышка над головой напоминал Ночь без звезд. Проснувшись в железном ящике, она поняла, что лежит уже давно. Судя по мокрой спине, Тело устало ждать, когда откроют крышку, и опорожнилось внутри ящика. Плевать. Возможно, все ее действия были напрасными. Обетованная королева. Красивая сказка. Королева, пообещавшая умереть, отдать себя на закланье ради выплаты долга одной древней принцессы и спасения этого мира. Она не может этого сделать, даже если пока ей и удастся выдерживать плен у маевы, Даже если ей приоткрылось то, что Маева тщательно прячет ото всех. А вдруг и это ей привиделось? У них мало надежд победить Равана. Победить Маэву еще меньше. Слезы катились по щекам, скрытым железной маской. Что толку от этих слез? Плачь, не плачь, ей не вырваться из этого места и из этого ящика. Никогда ее волосы не ощутят ласкового теплого солнца, а щеки прикосновения ветра, пахнущего морем. Слезы текли безостановочно, не подчиняясь ее воле, словно плотина прорвалась у нее внутри, когда она увидела струйку крови, стекающей по щеке Маевы. «Пусть Кэрн видит ее слезы, пусть нюхает их!» Пусть ломает ее, пока она не превратится в окровавленный кусок мяса на полу. Пусть он снова и снова повторяет свои истязания. Она не станет сопротивляться. Ее сила на сопротивление кончились. Застонала открывавшаяся или закрывавшаяся дверь. Послышались крадущиеся шаги. Потом удар кулаком по крышке железного гроба. Как насчет того, чтобы полежать в темноте еще несколько дней? Жаль, что она не могла с головой завернуться в эту темноту. Керн велел Фенрису справить нужду и возвращаться. В помещении стало тихо. Затем послышалось негромкое царапание по крышке. Казалось, Керн водил по ней кинжалом. И «Я вот тут думаю, как тебе отплатить, когда открою крышку?» А Элина заставила себя не прислушиваться к его словам. Она просто смотрела в темноту. Боги, как же она устала. Чудовищно устала. Она делала это во имя Тиросена С радостью. Все ее сопротивление было во имя Тиросена. Пришло время отдать долг. Не долг древней королевы, а ее собственной. Она пыталась спасти родное королевство, спасти континент, пыталась и потерпела неудачу, и неимоверно устала. «Огненное сердце!» Эти слова прошелестели во тьме вечной ночи вспышкой света, едва слышимым звуком. «Огненное сердце!» Эти слова произнес женский голос, нежный и любящий, голос ее матери. А Элина отвернулась. Даже это движение потребовало громадных усилий. «Огненное сердце, почему ты плачешь?» А Элина не могла ответить. «Огненное сердце!» Эти звуки были похожи на нежные прикосновение к щеке. «Огненное сердце!» «Почему ты плачешь?» Где-то далеко отсюда, глубоко внутри, А ответила этому лучику памяти. «Потому что я заблудилась. Я не знаю дороги. Карн продолжал говорить и царапать кинжалом крышку железного гроба, но Айлина не слушала его. Рядом с нею лежала женщина. Лицо женщины было зеркальным отражением ее лица, каким оно станет через несколько лет, если она доживет до этого возраста. Время, взятое взаймы. Каждое мгновение было взято взаймы. Пальцы Эвалины Ашерир провели по щеке Аэлины по маске, под которой скрывалась щека. Айлина могла поклясться, что даже сквозь маску чувствует нежность материнских пальцев. «Ты была очень храброй», — сказала мать. «Ты столько лет подряд была очень храброй». не было не побороть беззвучных рыданий, поднимавшихся в горле. «Тебе нужно сохранить эту храбрость еще на какое-то время. Еще немного, мое огненное сердце». Айлина прижалась к матери. «Тебе нужно сохранить эту храбрость еще на какое-то время и помнить». Призрачная рука матери коснулась сердца Айлины. «Сила твоего сердца — это главное. Неважно, где ты, пусть даже за 3 ведь сила твоего сердца приведет тебя домой». Айлине удалось поднять руку и положить поверх материнской Тонкая ткань и железо. Ее кожа чувствовала только их. Но Эвалина Аширир пристально смотрела в глаза дочери. Нежность материнского взгляда сменилась твердостью. Глаза матери сверкали, как расплавленная сталь. А Элина, сила твоего сердца ⁇ это главное. А Элина прижала пальцы к груди и прошептала. Сила моего сердца. Эвалина кивнула. Снаружи доносились угрозы Керна. Его кинжал неутомимо царапал крышку. В лице Эвалины не дрогнул ни один мускул. «Ты, моя дочь, твое рождение соединило две могущественные династии. Их сила течет через тебя, живет в тебе». Лицо Эвалины пылало неукротимостью, такой же, как у их предков по женской линии вплоть до Фейской королевы чьи глаза они обе унаследовали. «Ты не поддашься!» Затем Эвалина исчезла, как исчезает роса на утреннем солнце. Но ее слова остались. Они расцветали внутри Айлины, яркий, как раздываемый уголек. «Ты не поддашься!» Кинжал Керна царапал железо прямо у нее над головой. «Когда я снова начну тебя потрошить, сучка!» «Сделаю!» Кулак Айлины ударил по крышке. Керн умолк. Айлина снова ударила по железу. Потом еще. «Ты не поддашься!» «И еще!» «Ты не поддашься!» «И еще!» «И еще!» Айлина колотила по крышке, пока из отбитой руки на лицо не хлынула кровь, смывая слезы. Пока каждый удар кулака по железу не превратился в боевой клич — «Ты не поддашься, ты не поддашься, ты не поддашься!» Кипящая ярость клокотала в ней, и Айлина целиком растворилась в ней. Оттуда-то донесся треск сломанной древесины, будто кто-то налетел на дверной косяк. Потом раздался крик. Айлина молотила кулаком по крышке, а песня внутри ее вздымалась и опадала, словно приливная волна, накатывающая на берег. «Дайте сюда эту чертову глорелу. Эти слова ничего не значили. И Керн ничего не значил. Был и останется пустым местом. Алина продолжала неутомимо бить по железной крышке. Снова и снова песня огня и тьмы пронизывала ее и неслась наружу. «В мир! Ты не поддашься!» Поблизости что-то зашипело и затрещало. Внутрь железного ящика через потайные отверстия повалил дым. Но Айлина продолжала наносить удар за ударом. Била по железу, пока не задохнулась от дыма, пока его сладковатый запах не унес ее за пределы сознания. Очнулась она прикованной к алтарю. Повернув голову, увидела, во что превратила крышку железного гроба. Верхняя часть крышки сильно покоробилась. Появился большой бугор. Металл в этом месте растянулся. Казалось, еще немного, и Аэлина проломила бы ее. Рован неподвижно стоял на вершине темного холма, глядя на спящее королевство. Его спутники уже одолели половину спуска, ведя лошадей под узцы по склону. Холм служил границей, за которой начинались засушливые равнины Акадии. Поводья выскользнули из руки рована. Должно быть, ему почудилось. Он вглядывался в звездное небо, в спящее пространство. Над головой сиял повелитель севера. Через мгновение его слуха достиг первый звук удара. Взорвал окружающую тишину и загрохотал. Потом удары пошли чередой, словно молотом били по наковальне. Спутники ровно стремительно повернулись к нему, Яростная огненная песня стала ближе, пронизывая его насквозь. Она звучала по ожившей связующей цепи, эхом отзываясь у него в душе. Яростная бунтарская песня. — Рован, — хрипло позвал его снизу Ларкан. — Такое было невозможно. Совершенно невозможно, и тем не менее… — Север, — сказал Горель, поворачивая своего гнидого жеребца. Волна идет с севера, из Доронелы, маяк в ночи. Сила, врывающаяся в мир, как тогда в бухте черепов. Сила наполнила Рована звуком, огнем и светом, крича ему снова и снова «Я жива, я жива!», а потом тишина, словно песню оборвали, погасили. Рован отказывался думать о причинах, их связующая нить сохранилась, туго натянутая но целую. И тогда Рован отправил свое послание, в котором было столько же ярости, надежды и неослабевающей любви, что и в послании Айлины. «Я найду тебя». Ответа не было, только слабый гол темноты. Над головой сверкал повелитель севера, указывая путь на север, к ней. Спутники Рована ждали его распоряжений. Он открыл рот, готовый заговорить, но помедлил, Задумался. Нужно куда-то выманить Маеву подальше от Аэлины. Голос Рована гремел над сонным стрекотанием насекомых в траве: выманить на такой срок, чтобы мы сумели проникнуть в доранелу. Даже если сложить его силу силой Горели и Ларкана, им все равно не одолеть маеву. Не забывай, она способна почуять наше появление, возразил Ларкан. И тогда она уклонится от встречи с нами. «Зато перепрячет Аэлину. Что-что, а глупость моей не присуща». Рован посмотрел на Элиду. Глаза уроженки пиранта были широко раскрыты. «Знаю», — сказал он. В его мозгу начал складываться замысел, столь же холодный и безжалостный, как магическая сила в его жилах. «Я знаю, как мы выманим Маеву».